Глава 11. Кажется, что он целую вечность находится в моей комнате, пытаясь не то придавить меня, не то проконтролировать. Почему ты до сих пор здесь? Разве тебе не нужно идти в спальню, чтобы трахать мою лучшую подругу? Пытаюсь его вытолкнуть за дверь, но все напрасно. Чем отчаяние я его отталкиваю, тем сильнее он пытается сломать меня морально, намеренно не оставляя в покое. Я не знаю, что на него нашло, потому что за этот год Он только раз появлялся в моей спальне, сразу после того, как я узнала о его измене. Тогда он пытался вернуть меня в свою кровать, но я отказалась, и после этого мы стали играть свои роли. А теперь, когда он официально впустил в свою постель другую женщину, чего добивается от меня? Марат останавливается на мгновение, его глаза сверкают, как у хищника, поймавшего добычу. Он поворачивается ко мне, и я вижу, как его губы изгибаются в ухмылке. «Ты действительно думаешь, что это все, чего я хочу?» Его голос звучит спокойно, но в нем слышится угроза. «Ты забываешь, кто здесь хозяин». Я сжимаю кулаки, чувствуя, как гнев поднимается во мне волной. Но я знаю, что любое проявление эмоций только разозлит его еще больше. Вместо этого я просто смотрю на него, стараясь сохранить маску безразличия. В итоге я сижу в кресле, не двигаясь и не реагируя на его мельтешение. Супруг внезапно решил, что я могу что-то скрывать от него. И вместо того, чтобы наконец-то оставить меня в покое, с каким-то жаром переворачивает всю мою комнату. Он выкидывает всю одежду из гардеробной, не пощадив даже ювелирные украшения, что стоят целое состояние. Я не знаю, что именно он пытается найти, но не считаю нужным выяснять это, позволяя ему переворачивать мою комнату вверх дном. Кажется, в конечном итоге он устает от бессмысленности своих действий и от моего молчания но и мне тошно от его суеты. Я просто хочу его спровадить. «Ты можешь перевернуть всю комнату, но ты не найдешь того, что ищешь», — говорю я, стараясь звучать уверенно, потому что я ничего от тебя не скрываю. Он не отвечает, но его глаза говорят сами за себя. Он не верит мне и, возможно, никогда не поверит. Он продолжает обыскивать комнату, выкидывая вещи из шкафов, переворачивая мебель. Я сижу в кресле, стараясь не двигаться не показывать, как сильно его действия ранят меня. Но внутри я чувствую, как лопается последняя струна. Будто последние остатки надежды, что когда-то все может измениться, рассыпаются в прах. Я смотрю на него и понимаю, что это уже не тот человек, в которого я когда-то влюбилась. Это чудовище, которое я сама позволила создать. Наконец он останавливается. Его дыхание тяжелое. Глаза горят. Он смотрит на меня. И в его взгляде я вижу безумный блеск. И это заставляет содрогнуться. «Ты думаешь, что можешь сбежать от меня?» Его голос звучит тихо, но в нем слышится что-то опасное. «Ты ошибаешься. Ты всегда будешь моей». Марат наконец-то уходит, хлопнув дверью. И я остаюсь одна в комнате, что теперь кажется мне тюрьмой, в которой у меня больше нет даже связи с внешним миром. Мой телефон разбит. Марат бросил его об стену, когда понял, что я могу использовать его для побега. И он решил эту проблему, лишив меня связи. Но я не могу просто сидеть и делать вид, будто ничего не происходит. Он превзошел сам себя в цинизме и жестокости. Я должна что-то сделать и отыскать способ сбежать отсюда. Окидываю взглядом разгром, который оставил после себя муж. Но мне на него совершенно плевать. Я подхожу к окну. Оно большое, с видом на сад. Если я смогу открыть его, может быть, у меня получится спуститься вниз. Но даже если я смогу это сделать, как я покину дом? Охрана ни за что меня не выпустит без разрешения. Я закрываю глаза, чувствуя, как отчаяние накрывают меня с новой силой. Но затем мой взор падает на футляры с бриллиантовыми украшениями, что лежат в сейфе, перевернутом Валеевым. Карточками я воспользоваться не смогу. Марат сразу же отыщет меня, стоит мне единожды воспользоваться хоть одной из них. Но я смогу забрать пару украшений стоимость которых поможет мне беспроблемно существовать до тех пор, пока я не устроюсь на новом месте и не отыщу для себя работу. Распахиваю окно и смотрю во двор. Ночь тихая, и в саду никого нет. Оцениваю расстояние до земли. Оно не такое уж большое. Если я буду осторожна, я смогу спуститься. Но смысла в этом нет. Мне придется бежать другим способом. Я должна продумать побег детально. А если сейчас попытаюсь прорваться через охрану, то Марат окончательно закроет меня под замком и запретит любые выходы из дома. возвращаясь в гардеробную беру в руки одно из украшений, чувствуя, как холод металла касается моей кожи. Это колье он подарил мне на годовщину свадьбы. Тогда он сказал, что это символ нашей любви. Теперь это символ моего рабства. Я прячу украшение в сумку, чувствуя, как что-то внутри меня сжимается. Но я знаю, что это мой единственный шанс потому что больше мне ничего не удастся вынести из этого дома незамеченным. Остается выждать нужный момент.